Глава десятая. Конечно, дракончик вряд ли бы сразу так агрессивно кинулся к толпе вооруженных мужчин. Трусоватый по причине небольших летающих ящеров габаритов Аллы предпочел бы более безопасную маленькую группу под деревом. Особенно если учесть, что два блюда были практически готовы и вряд ли бы убежали или оказали сопротивление. Кассандра только огромным усилием воли смогла подавить желание Менчика начать трапезу с полковника и оскверненного трупохранительницы. Парочку запутавшихся в спущенных штанах уродов она бы скормила ему с превеликим удовольствием, но тогда удержать хищника, чтобы тот в придачу не сожрал заляпанного кровью Хордингтона, было бы уже из области фантастики. Держи вон тех, пока не разбежались, их можно слопать всех. Кася с мстительным удовольствием обрисовала в голове картину разбегающейся жареной дичи с бородатыми физиономиями и максимально четко дала понять, Что с откусанными ногами они далеко не убегут. Картинка Алова за столом, с повязанной вокруг шеи салфеточкой и тарелкой одноногих контрабандистов, вызвала у нее истеричный смешок, а у менчика легкое недоумение. Зато идея подкусывать добыче задней лапы, чтобы потом не вылавливать, ему определенно понравилась. А еще у крылатого ящера имелась собственная стратегия, так что воодушевленная рептилия весело заскакала по небольшой полянке сбивая разбойников с ног хлесткими и мощными ударами длинного хвоста. Ловкий дракончик совершенно игнорировал их попытки обороняться. Шкура у него, несмотря на кажущуюся обманчивую тонкость, была бронированная, а уязвимых мест имелось не так уж много. Битву дракона за поздний ужин Кассандра смогла наблюдать минут пять, потом организм девушки банально взбунтовался. На поляне стоял ор и вой, рычание дракона перекликалось с его же чавканием, Хрустом костей и дикими воплями жертв. В воздухе висел густой запах крови вперемешку с прочими не самыми аппетитными ароматами. Один из контрабандистов умудрился, шарахнувшись от хищника, влететь в костер, так что на поляне мерзкого воняло гарью и паленым волосом, а кто-то из ублюдочных негодяев обделался от боли, когда острые зубы, клацнув, откусили ему пол руки. Загоревшегося дракон, к счастью, абсолютно равнодушный к огню, прихлопнул хвостом чтобы не метался, и потушил, наступив лапой. Питаться угольками умная зверюга не планировала, а заодно мимоходом предотвратила, возможно, лесной пожар. «Быстрее, Итеа! Берем оружие и бежим, я возьму девчонку!» Прикрывшую глаза, чтобы не видеть тошнотворной картины драконьего пиршества, Кассандру дернули за руку. «Пошли, надо спасать твоего мужика! Шевелись, но динозавра своего контролируй, я стать ему закуской как-то не планирую». Рыжий потащила Касю к отверстию в клетке, которая, желая поиздеваться над пленницами, специально оставил им главарь шайки работорговцев. «Давай, а то прирежут его, как свинью. Он без сознания, а у Миндана одна нога деревянная». Хитрый урод сам пихнул в пасть зверя культяпку. Ходить не сможет, но ползет в надежде спастись. Кассандра, выскочившая из клетки вслед за ней и чешуйчатой экзоткой с арокезом, уже и сама видела, как главарь, держа в зубах нож, и, таща за собой чем-то туго набитую сумку, ползет к дереву с привязанным Хордингтоном, периодически замирая, когда голова беснующегося посреди поляны зверя поворачивается в его сторону. «В клетку к девчонкам! У него башка не пролезет, я думаю». Обсуждали меж тем свою вылазку две отчаянные попаданки. «Слушай, как там тебя? Оружием владеешь? А, неважно, держи!» Сиренево кожа... И Тея осунула Кася в руки заляпанный кровью короткий клинок, похожий на мачете. Кася видела подобные в приключенческих кино о путешественниках по джунглям. Только там ими рубили высокую траву, пробирая сквозь густые заросли. А тут у него, по ходу, было совсем другое предназначение. "Уни мой мужчина, это командир корпуса!» Возмущенно пискнула она, в ответ и торопливо рванулась за товарками к толстому стволу. «А я Кася. Брат учил немного с оружием, но...» Подползающий бандит, увидев трех вооруженных женщин, преградивших ему путь, презрительно усмехнулся, сел и вытащил нож из зубов. «Тупые курицы! Вам же перед тем, как запереть, нацепили звенья. Или вы считаете, что просто получили украшение от доброго дядюшки Дана, который хотел вас порадовать? Это же необычная метка или штуковина от вашей бывшей директрисы? Впрочем, вам эта информация ни к чему». Заговаривая барышням зубы, бандит почти неуловимым движением что то нащупал под кожаным клапаном своего баула ар иш обе касин напарницы осели на измочаленную перемешанную с землей траву будто их не держали ноги женщины шипели от боли а мерзавец как на восьмое чудо света озадаченно пялился на касю, не понимая почему девчонка не свалилась вместе с остальными впрочем длилось его замешательство не больше пары десятков секунд Какой бы раз ни были его предки, ловкость и сила от них ему перепала с лихвой. Стремительный бросок его тела из положения сидя Кассандра чуть не прозевала. Перед глазами пронеслась красная молния и перехватила мерзавца, едва не раздавив спасенных попаданок как когтистыми лапами. Менчик резвился вовсю, хапая пастью все быстро двигающееся. Побег женщин он заметил как раз потому, что они, не скрываясь, метнулись к дереву потому нападение на свою наездницу успел предотвратить. В кои-то веки его натура хищника была благодарна Кассандре за прекрасную охоту. Откусив работорговцу башку, дракон потащил его тушу к остальным, сваленным слабо трепыхающейся, стонущей кучей. Сумка Шминдена с лопнувшим ремнем осталась валяться в траве. Это время и выбрали летуны эскадрильи, чтобы наконец-то эффектно появиться на несчастной полянке. К злобно зарычавшему менчику никто из них сунуться не рискнул пара мужчин аккуратно снимала с дерева полковника, кто-то помогал остальным женщинам выйти из клетки, а уже немного знакомый Кассандр, командир одной из кварт, поспешно перерыв бандитскую сумму, деактивировал артефакты, воздействующие на рыжу и ее экзотическую подружку. Только все прошло не так гладко, как хотелось бы. Ту несчастную, что скулила в углу, дракони или вытащили из клетки с большим трудом. Обезумевшая женщина, почувствовав прикосновение мужских рук, орала и извивалась, Не реагируя на увещевание остальных попаданок. Похоже, жестокие издевательства банды повредили ей рассудок. В итоге, несчастно извернувшись, вырвалась из рук летунов и с истошным визгом кинулась бежать к лесу. Спасти ее не успели. Менчику было все равно, и челюсти проворного дракончика сомкнулись на новой жертве до того, как Кассандра успела его остановить. Не жалей ее и не вини себя. Тонкая женская кисть в сиреневых чешуйках. Погладила плечо замерше в ужасе кассе. Легкая смерть. Наверное, так даже лучше. Жить в таком состоянии после всего пережитого она вряд ли смогла бы. Разве что память стереть, но тело бы помнило. Кошмары никогда бы не покинули ее. Митухисаль переродилась счастливой. Лимер обняла Кассандру. Зато остальных спасли, горюя о потерях, погибших не воротишь, не стоит тратить жизнь на скорбь об ушедших. Надо заботиться о живых. Мужчина твой жив, мы уцелели. А бандиты?» В ее голосе мелькнула насмешка. «Твой зверь в ближайшее время вряд ли взлетит. Надеюсь, ему не понадобится целитель. Еще я помню обещание. Махмыр будет твоим, сестра». В это время рыжая лидерша, попаданок имени, который Кася до сих пор не знала, весьма агрессивно для спасенной наседала на бравых военных, как минимум рассчитывавших до этого на благодарность. «Молодцы!» Девчонку в пасть врагам сунули, дождались, пока она со своим драконом бандитов у контрапупит, и явились такие спасители все в белом. Нимб не жмет, крылья не мешают. Вы где прятались, настоящие мужчины, и где ваша совесть? Никак на хранение спящей красавицы сдали, чтобы забрать лет через сто. Подбоченившись и зло сверкая глазами, женщина ругалась, на чем свет стоит, только что не напирая своими пышными формами настроенного, как все лютуны, командира кварты. «Полегче, красавица!» — безуспешно пытался остановить ее эмоциональный монолог один из летунов. «Там над вами такие штучки зависли, что один удачный бум, и от вас мокрое место бы осталось, а мы... а, -а, -а Так вы ждали, пока они куда-нибудь денутся, чтобы они и по вам вместе с нами не попали. Орлы, гордитесь теперь!» Рыжая резвая развернулась к нему всем корпусом, отчего рука, стянувший на груди порванную рубаху, скособочился, опасно углубив невольное декольте мы держали над этим местом магический рассеиватель удара образовав лучистый круг в воздухе растерявшийся до того командир кварты накинул ей на плечи свой мундир это потребовало сил всех летунов и наших драконов двух дюжин драконов чтобы удар с держабли не стер эту поляну в порошок хорошо что до этого по просьбе графа сюда было направлено четыре кварты только вот отыскать их и собрать все вместе было делом не пара минут Так что, мысль ваше обвинение справедливо лишь отчасти. Мы действительно выжидали, а курсант должна была совершить диверсию. Ее прикрывали при серьезном риске, спасли бы. Женщина, уже собиравшаяся вернуть ему мундир, стушевалась, растеряв весь свой запал. «Стратегия», — тряхнула зеленым ирокезом т. «Аля, мужчины всегда имеют расчет, потому выигрывают воины, берега ресурс. Когда воюет сердце, Цена потерь возрастает многократно. Женская война это битва засушенных горем сердец, не спасется никто. Мудрая мысль, мысль На поляну в отцветах догорающего костра шагнул, настороженно принюхиваясь, огромный темногривый лев. Надеюсь, ваша способность здраворассуждать поможет мне настоять на том, чтобы переместиться куда-нибудь в более комфортное и безопасное место. Ваше сиятельство, ахнула Кася, а Карфл, а. Оглянись. То, что осталось, не в силах мне повредить. К тому же запах цветов даже для моего чутья почти не заметен. Смрад, что тут стоит, еще долго не даст Карфлу войти в полную силу. Мы соберем остатки цветка для наших детей и выкопаем корни, чтобы пересадить растения в новое место, когда лесные девы найдут новую хранительницу, отдав последней почести предыдущей. Ошибки будут учтены, и впредь такой не повторится. Про запах граф мог бы и не напоминать, связанная с менчиком-кровососом Кассандра, и так с трудом держалась. Ощущения эмоций от драконьего пиршества подступали к горлу тошнотворной, удушливой волной. Надо найти зельпа, тогда не повторится. Обеспокоенно, в бело как мяло лицо и Итая обернулась на чавкующего дракона, свернувшегося вокруг своей добычи. Того, кто все это придумал, найти рыбью голову, главного. Вот уж точно, рыба гниет с головы, а эти твари вели себя слишком нагло. Пытаясь стянуть мундир на груди, кивнула согласная с подругой Рыжая. Но разве Кася сможет пойти с нами, оставив здесь дракона без присмотра, или вы хотите забрать только нас? Кассандра пойдет с нами, никто ее не оставит, о драконе позаботится ли туны-эскадрилье? Граф Нерандес тряхнул темной гривой Ей надо встретиться с родными. А полковник Хордингтон, а мой шеврон, я. Кася испугалась, что забрав у нее кровососа дракона, ее попросту отправят домой. Генерал-майор велел нам с полковником по окончании этой операции прибыть к нему с докладом. «Сначала выходите вашего полковника, курсант. Доставить его в казармы, корпуса или целительскую эскадрильи пока невозможно. Расстояние слишком велико. Командующий подождет и, думаю, удовлетворится на данный момент нашими рапортами». Командир звена сунул руку в карман мундира, надетого на рыжу лидершу попаданок. «Держите свой шеврон и носите с честью, курсант Воронкова». Я отправлю в корпус одного из парней сообщить, что с вами. Граф Нерандес в это время развил бурную деятельность по перемещению всех спасенных в безопасное место. Ближайшим к поляне с Карфлом было баронство Норхитров, и потому Кассандру, полковник и всех попаданок решили разместить там до утра под усиленной охраной. Родители Раника были категорически против постоялого двора и пригласили всех к себе в особняк, мотивируя наличием хорошего целителя и стражи. Мать Чернобурова не бросила попыток больше узнать о своем отчаянном сыне. Менчик оставался пировать под присмотром парочки летунов эскадрильи, одному из которых Кася с готовностью передала кровосос. Никто не знал пределов аппетита алого хищника, и графу очень не хотелось, чтобы ящер, решив, что ему не хватило, перекусил оставленной малым охраной. «Ты, так понимаю, тоже попаданка с земли?» — внезапно пристально посмотрела на Кассандру лидерша попаданок. На женщине все еще был мундир летуна, и с фенгалом под глазом, и растрепанный копной рыжих кудрей, вид она имела Залихватский. Да, шесть лет назад попала сюда. Катя Птичкина я, теперь Кассандра Воронкова, приемная дочь рода двуликих воронов. А я Алька, Алина Акуличева, или просто Акула, усмехнулась Рыжая. Будем знакомы, спасительница. Она протянула девушке узкую крепкую ладонь.